Глава 17. Хилсборо был основан в 1890-х годах богатыми железнодорожными и банковскими магнатами в качестве убежища от банд, наводнивших в то время Сан-Франциско. Городок представляет собой лабиринт узких извилистых улочек, петляющих то вверх, то вниз по каньонам и оттого напоминающих переплетение складок и сгибов в поделке оригами. Если бы невнимательные и добродушные полицейские, помогающие туристам найти выезд из города, то в этом лабиринте можно было бы плутать несколько дней, пока не кончится бензин, и питаться выброшенной на помойку черной икрой и остатками жареной баранины с трюфелями. Мы находим выезд из города в 7.15. Элис приехала с работы поздно, она спех перемерила семь нарядов. Я нервничаю, то и дело Тыкую в навигатор, но сигнала нет. «Расслабься», — говорит Элис, — когда это вечеринки начинались вовремя. Мимо нас проносится «Ягуар» 1971 года выпуска. Очень красивый автомобиль цвета британской гоночной зеленый с жестким верхом и скругленным багажником. Мой напарник Ян говорит, что мечтает о такой машине. Я прибавляю газ, пытаясь догнать раритет. «Для Яна сфоткать», — поясняю я Элис. Не успевает она включить камеру на телефоне, как Егвар сворачивает на длинную подъездную дорожку и исчезает за поворотом. Гринхилл-Корт 4 читает Элис на почтовом ящике около дорожки. Я озваляю скорость так, что мы еле ползем и смотрю на Элис. Мы точно туда хотим. У дома по адресу Гринхилл-Корт 4 даже имя есть Вилла Карина. Оно выгравировано на каменной табличке, висящей на кованых воротах. Изначально Хилсборо представлял собой девять усадеб с гостевыми домиками, конюшнями, флигелями для прислуги и сотнями акров, лугов и парков вокруг. Ворота, перед которыми мы остановились, вероятно, вели к одной из таких усадеб. Длинную выложенную плиткой дорожку обрамляют тщательно постриженные деревья. Наконец мы въезжаем в огромный мощеный камнем двор, где стоит ряд автомобилей, кажущихся крошечными на фоне внушительного четырехэтажного особняка. Машин 14, в основном Теслы. Еще Мазерати старой модели, культовый Citroen 2 CV, синий Бентли, оранжевый Аванси и тот самый Ягуар. «Смотри», — Элис показывает на черную Ауди. «Наверное, машину Вивиан, и темно-серый Lexus». Вот и человеческие машины, так что мы не одни. «Еще не поздно уехать», — говорю я почти серьезно. «Да ладно, тут наверняка камер понатыка, на нас уже засекли». Я ставлю свой джип чероки рядом с мини-купером в дальнем конце стоянки. Элис опускает солнцезащитный козырек с зеркалом, подкрашивает губы и пудрит лицо, а я поправляю галстук, смотря в зеркало дальнего вида. Я выхожу и открываю дверцу со стороны Элис. Она грациозно выпархивает из машины и берет предложенную мной руку. На верхних этажах дома горит свет. Мы проходим мимо автомобиля, и я вижу наше отражение в стекле Игуара. Я в костюме от Теда Бейкера, Элис в темно-красном платье, которое она купила для свадебного путешествия. Она называет это платье строго сексуальным. Волосы у нее гладко зачесаны назад и собраны в пучок. «Когда это мы успели стать такими взрослыми и важными?» — шепчу я ей. «Надо было сфоткаться», — отвечает она, — «пока у нас вид приличный». Каждый раз, когда я чувствую себя старым, а в последнее время это случается все чаще, Элис говорит, что через 20 лет я буду смотреть на фотографии себя сегодняшнего и думать, как же я был молод. Из дома доносятся голоса, а мы огибаем живую изгородь, у крыльца нас ждет Вивиан. Она не сказала, что привезти с собой как одеться. Я только сейчас понимаю, что, возможно, это был очередной тест, и тихонько радуюсь, что днем купил бутылку очень дорогого вина. На Вивиан снова яркое платье, на этот раз цвета фуксии. В одной руке у нее бокал чего-то со льдом, в другой — букет желтых тюльпанов. Друзья обнимает она нас, не пролив ни капли из бокала. Потом протягивает тюльпаны Элис и, чуть отступив, оглядывает ее с ног до головы. Букет желтых тюльпанов — наша традиция. Понятия не имею, откуда она пошла. Проходите сейчас, я вас всем представлю. Мы поднимаемся по ступенькам крыльца. Элис смотрит на меня, будто говоря, «Вот теперь точно поздно». За массивными дверями оказывается гигантский холл. Он выглядит совсем не так, как я ожидал. Ни мрамора, ни вычурной французской мебели, ни картин, оставшихся от железнодорожных магнатов. Вместо этого полы натурального дерева, матовый стальной столик с вазой сухоцветов и много-много пространства. Холл переходит в огромную комнату с панорамными окнами. На веранде за окнами группа людей. «Вас все очень ждали», — говорит Вивиан, ведя нас через гостиную. «Я ловлю наше отражение в зеркале над камином». По выражению лица Элис, трудно сказать, о чем она думает. С букетом она смотрится мило и нежно. Мне нравится. С тех пор, как Элис устроилась в юридическую фирму, в ней появилась какая-то жесткость. Сверхурочная работа, сложные дела. Понятно, что все это нервирует. Из двери слева выходит привлекательная женщина с пустым подносом. На вид ей немного за пятьдесят, и выглядит она чуть уставшей, но за некоторой нервозностью чувствуется привычка к достатку и высокому положению. «А вот и Кейт, наша хозяйка», — говорит Вивиан. «Кейт — это Элис и Джейк». «О, конечно», — говорит Кейт, придерживая плечом дверь, ведущую в огромную кухню. Потом ставит поднос на столешницу и поворачивается к нам. Я собираюсь пожать ей руку, она неожиданно крепко меня обнимает и говорит... «Добро пожаловать, друг!» От нее исходит легкий аромат миндального теста. Макияж скрывает шрам на левой щеке, след от пореза. Интересно, откуда он? «Дорогая подруга», — Кейт обнимает Элис, «вы в точности такая, как описывала Вивиан». Потом Кейт обращается к Вивиан. «Ты иди с ними на веранду и познакомь со всеми, а мне нужно кое-что доделать». Давно я не устраивала у себя приемов на 36 персон. «По правилам, на ежеквартальных собраниях запрещено присутствовать тем, кто не состоит в договоре», — поясняет Вивиан, когда за Кейт закрывается дверь. «Никаких официантов, поваров, уборщиков. В целях конфиденциальности, разумеется. Смотрите на все внимательно. Когда-нибудь наступит ваша очередь принимать всех у себя». Элис поднимает брови. Похоже, уже планируют вечеринку. Двор позади дома огромен. Ярко-голубой прямоугольный бассейн, барбекю, зеленый ухоженный газон, обрамленный вязами. Вид будто с фотографией из модного журнала по ландшафтному дизайну. В приглушенном свете бамбуковых факелов видны группки гостей. Вивиан выводит нас в центр двора и, хлопнув дважды в ладоши, восклицает «Друзья». Гости перестают разговаривать и поворачиваются к нам. Я не то чтобы стеснительный человек, но стоять на сцене не люблю, поэтому тут же краснею. Друзья, позвольте вам представить Элис и Джейка. Вперед выходит мужчина в голубом блейзере и темно-синих джинсах. Большинство присутствующих мужчин одеты почти так же и больше похожи на бизнесменов из Кремниевой долины, нежели на финансистов с Уолл-стрит. Я немедленно жалею, что вырядился в костюм. Мужчина поднимает бокал. «За новых друзей!» «За новых друзей!» — хором отвечают ему присутствующие. Все возвращаются к прерванным разговорам, а мужчина в блейзере подходит к нам. «Роджер», — представляется он, — «мне очень приятно, что ваша инициация состоялась в моем доме». «Спасибо, что пригласили», — отвечает Эльс. «Вивиан берет меня под руку». Пусть пока поговорят, а вам нужно кое с кем встретиться. Народу больше, чем я ожидал. Все спокойные, приветливые, никакого чванства или снобизма. Два венчурных инвестора, невролог с супругой-донтистом, бывший профессиональный теннисист, несколько технарей, ведущие местных теленовостей, дизайнер одежды, два рекламщика и муж Вивиан Джереми, владелец журнала. «Виллиан представляет меня последней группки людей. Одну из женщин я знаю. Ее зовут Джоанна Вебб, теперь Джоанна Чарльз. Мы вместе учились в колледже. Более того, ходили на одни и те же занятия, на втором курсе жили в соседних общежитиях, оба были старшими по этажу и в течение целого года рядом сидели на собраниях старост. Не, не видел Джоанну много лет, хотя часто о ней вспоминал. Ведь именно благодаря ей я стал психотерапевтом». «Как-то на втором курсе в теплый будний день я сидел и ужинал в столовой, когда ко мне подбежал парень с нашего этажа. Лицо его было бледным от ужаса. Там один с крыши собрался прыгнуть, тебя зовут, прошептал он. Я выскочил из столовой, пересек дорогу, бегом поднялся по лестнице на седьмой этаж и вышел на крышу. На самом краю, свесив ноги, сидел парень, которого я видел всего несколько раз». Недалеко от него стояла Джоанна и что-то тихо говорила, подходя все ближе. У парня был рассерженный вид, казалось, он вот-вот спрыгнет. Я бросился к телефону в коридоре и вызвал полицию. Потом вернулся на крышу и сделал шаг в сторону Джоанны. Она заметила меня и жестом попросила не мешать. Голос парня звучал все громче и взволнованнее, а Джоаннин все тише и спокойнее. Горести у парня хватало — Оценки плохие, денег нет, родители не понимают, обычный набор. Но истинной причиной, похоже, была несчастная любовь. В этом семестре с этой самой крыши уже спрыгнули двое. По голосу парня было ясно, что скоро он станет третьим. Джоанна просидела с ним на крыше почти два часа. Внизу за это время собралась толпа. Студенты, полиция, пожарные. Любого, кто приходил на крышу, Джоанна останавливала жестом, словно говоря «Подождите еще чуть-чуть». Спустя какое-то время она махнула мне рукой и тихо сказала «Джейк, у меня в горле пересохло. Принеси баночку доктора Пеппера из автомата внизу». Потом повернулась к парню «А ты будешь?» Тот, похоже, не ожидал такого вопроса. Он удивленно уставился на нее и, наконец, сказал «Да, можно». Мне сразу стало понятно, все, парень не прыгнет. У меня хорошо получалось работать с людьми, но в этот момент я осознал, что до Джоанны мне еще очень и очень далеко. Через несколько месяцев я поменял специализацию на поведенческую психотерапию. И с тех пор каждый раз, когда я вижу банку доктора Пеппера в торговом автомате, у меня в голове звучит голос Джоанны «А ты будешь?» Внешне тогда Джоанна была непримечательной. Сейчас напротив меня, в свете факелов, стоит совсем другая женщина. Кажется, что каждый волосок на ее голове лежит идеально ровно, не смея слушаться какого-то сурового стилиста из модного салона красоты. Нет, это по-своему красиво, просто неожиданно. И краситься она раньше не умела. «Рада тебя видеть, Джейк», — призносит Джоанна. О, такой знакомый с наигранной веселостью, говорит Вивиан. Вот так совпадение. Вместе в колледже учились, поясняет Джоанна. Столько лет прошло. А, понятно, говорит Вивиан. Так далеко мы сейчас кандидатов не проверяем. Джоанна обнимает меня и шепчет на ухо. Здравствуй, старинный друг. К нам подходит мужчина, среднего роста, загорелый, поджарый, в очень дорогом костюме. Нил. Представляется он, пожимая мне руку крепче, чем нужно. Муж Джоанны. Надеюсь, Джоанна не будет против, если я скажу, что однажды видел, как она спасла человеку жизнь, говорю я. Не устоит слегка, перекатываясь с пяток на носки и глядя то на меня, то на Джоанну. Я знаю, что означает этот взгляд. Он оценивает меня, ответает Джоанны и прикидывает, представляю ли я для него угрозу. «У нее много талантов», — наконец произносит он. «Да нет», — мягко возражает Джоанна, — «все было немного не так». «Больше нам поговорить не удается». Вивиан говорит, что познакомит меня с другими гостями и ведет к хозяйке вечера Кейт. На газоне расстелена и пришпилена к земле колышками пленка. Кейт озабоченно ковыряет колышек носком туфли. «Помочь чем-нибудь?» — спрашиваю я. «Нет-нет», — отвечает она. «Грибы эти надоедливые. Так все было красиво, они и взяли, и выросли сегодня. Весь вид портит. «Ничего подобного», — говорит Вивиан, — «вид чудесный». Кейт все равно хмурится. Хотела выдрать и бросить в компост, но Роджер не дал. Сказал, их нельзя трогать. Какой-то редкий вид поганок. Можно отравиться. Роджер разбирается в этом. Он изучал ботанику до того, как стал работать в банке. Вот мы и набросили пленку. В четверг приедут рабочие и все почистят». Когда я была маленькой, у нас на ферме Висконсине вырос девятифунтовый гриб. Размером садовую тележку под землей была, мы и не знали. Вивен не похожа на девочку с фермы Висконсине, хотя в Кремниевой долине так и бывает. Стоит прожить тут лет двадцать, и все провинциальности и местечковые привычки полностью скрываются под пресловутым северо-калифорнийским лоском. По провинциальному здоровы, по столичному — говорит про таких Элис. Кейт извиняется и уходит на кухню, а Вивиан подводит меня к следующей группке гостей. Туда же подходит Роджер с бутылкой вина и бокалом. Вино будете? Да, пожалуйста, килове. Вина в бутылке хватает только на половину бокала. Погодите, говорит Роджер, беря новую бутылку с приспособленного под бар столика на веранде. Потом достает из заднего кармана брюк стальную овальную штучку, которая в его руках трансформируется в штопор, похожий на произведение современного искусства. «Этому вину почти 20 лет», — говорит он. «Мы с Кейт привезли его из свадебного путешествия в Венгрии». «Как романтично», — восклицает Вивиан. «Мы с Джереми просто на Гавайи съездили». «Кроме нас, в той местности, наверное, и туристов-то не было», — говорит Роджер. «Я взял месяц отпуска на работе, мы арендовали машину и отправились колесить по стране. В то время мы жили в Нью-Йорке, и нам хотелось полностью сменить обстановку. Почему-то наш выбор пал на Венгрию. Как-то на выезде из города Эгер у машины заглох двигатель. Мы оттолкали ее к обочине и пошли по дороге. Потом увидели домик, в окнах которого горел свет, постучались в дверь». Хозяин пригласил нас войти. В общем, мы провели у него в домике для гостей несколько дней. Хозяин занимался изготовлением таких вот открывалок и подарил нам одну на память. Штучка вроде бы простая, но мне она очень дорога. Я никогда прежде не слышал, чтобы мужчина говорил о своем свадебном путешествии таким мечтательным тоном. Наверное, вся эта затея с договором и правда стоящая. Вечер проходит как в тумане. Еда превосходная, особенно десерт, целая башня из профитролей. Интересно, как Кейт удалось столько всего наготовить? Однако мне кусок в горло не лезет. Такое впечатление, будто я прохожу собеседование для приема на работу. Куча каких-то странных вопросов. Люди вроде бы просто поддерживают вежливый разговор, но ты понимаешь, что тебе влезают в душу. «По пути домой мы с Эли сравниваем впечатления. Я волнуюсь, что мало разговаривала, со мной было скучно. Элис переживает, что болтала слишком много, потому что от волнения на нее порой нападает разговорчивость, и из-за этого уже возникали неловкие ситуации на официальных приемах. Мы снова петляем по улочкам, выбираясь из города, и когда, наконец-то, выезжаем на скоростную магистраль, нас обоих распирает это возбуждение. Элис рада, даже пьяна от радости». «С нетерпением жду следующего собрания», — заявляет она. «И тогда я решаю не говорить ей, что у меня был еще один разговор с Джоанной. Когда совсем стемнело, все собрались у костра, и, видимо, это было что-то вроде ритуала, во время которого супружеские пары рассказывают, что подарили друг другу и куда ездили со времени предыдущего собрания. Мне было неловко и скучно, поэтому я ускользнул в туалет». Вымыв руки, я несколько минут просто стоял, наслаждаясь тишиной после целого вечера говорильни. Когда я вышел, в коридоре стояла Джоанна. Сначала я подумал, что она просто ждет, когда освободится туалет, лишь потом понял, что она искала встречи со мной. «Привет», — сказал я. Джоанна нервно оглядела коридор, затем прошептала. «Прости». «За что?» — удивился я. «Тебя здесь не должно было быть». Твоего имени не было в списке приглашенных. Наверное, письма разослали, пока мы были в отъезде. Я бы тебя предупредила, Джейк, и спасла. Теперь слишком поздно. Прости. Она подняла на меня зелено-карие глаза, взгляд которых я так хорошо помнил. Мне очень жаль. «Хорошие же люди», — произнес я недоуменно, — «не за что извиняться». Она положила руку мне на плечо, собираясь сказать еще что-то, но вместо этого просто вздохнула. Тебе лучше пойти к остальным. Когда на следующий день я вернулся домой с работы, на крыльце меня ждала большая коробка. Внутри был ящик венгерского вина и карточка. На ней было написано изящными золотыми буквами. Добро пожаловать, друзья. С нетерпением ждем следующей встречи.